«Безбородько Александр Андреевич, 1747-1799, светлейший князь, действительный тайный советник, обергофмейстер, государственный канцлер, министр иностранных дел». Потемкин вспомнил вчерашних сестричек-турчанок, сервированных безбородькой под слоем крема на огромном майсенском блюде, «Торт Босфор и Дарданеллы», — объявил Безбородик. «России требуется прямой проход». Турчанки на блюде хлопали глазами и непрофессионально улыбались. Лежать на блюде было неудобно. Босфор был не так живописен, как Дарданеллы, — смутно припомнил князь. «Да за каким бесом нам эта мальта, матушка!» потёмкин выпротал измысленного кововардака единственный вопрос хоть как то относящийся к делу и обвел мутным глазом кабинет нет ли где бутылочки портеру он об настоящем деле думает а она все только кружева плетет а ведь была боец стареет екатерина позвонила портеру коротко сказала она камерлакею гриша Она повернулась к Потемкину. «Да ты газеты французские давно ли читал?» Потемкин жалобно поглядел на свежую Екатерину. Мозговые часики, которые в утренние минуты всегда поражали точностью хода. Лакей внес на подносе бутылку и при ней бокал. Потемкин, не выдержав, шагнул навстречу и двинул прямо из горла и прямо в желудок, минуя бездарной глотательные паузы. «Еще!» — спросила Екатерина. Потемкин взял лакея за лацкан, вытер губы. — Каюсь, — сказал он. — Ну что уж тут, — потупилась Екатерина. — Не впервой. — Что газет, говорю, французских не читал, каюсь. — А, значит, пришел в себя. Ну, добре, как говорит собутыльник твой безбородька. — И чего там с французами? Оживился князь. — Постой, а что-то мне из Варшавы покойный Броницкий. Уподоби, Господи, его беспокойную душу... Э -э... <клёг> Успокой, Господи, его бесподобную... Потемкин докрестился и махнул рукой. — Ну-ка, ну-ка, у них же там какие-то поместья. — У мальтийского ордена, говорю, в Польше. — Острог называется, — подбодрила Екатрина. Ну — Ну-ну. «И католиков у тебя теперь под рукой, в новых польских землях я чаю миллионов пять». «Ну, не пять». «И поляки с французами подружились, как польку Людовику сосватали, а у Людовика крестьяне бунтуют, казна пустая». «Ну и чего?» — с разгону остановил сам себя Потемкин. «Может, все-таки еще?» «Да нет, лучше сяду». — Позволите, ваше величество, душ лучше, чем лёжа. А то ты в последнее время... — Да всё самое интересное мы ведь с тобой лёжа-то и придумали, — брякнул князь. Екатерина вспыхнула. — Ты так думаешь? — сказала она. — Да я не то имел. Нехтя поправился Потёмкин, ни капли не смутившись. — Ну, а чего же? — перебила царица. — Стара стала. — — Все мысли читает дьявол. Потемкин покраснел Катя. Князь вскочил так, что дубовое кресло с грохотом перевернулось на спинку, и по полу покатились деревянные маковки, венчавшие резное изголовье. — Да что ты, бог с тобой! Да сиди уж». Екатерина в восхищении поглядела на кресельную руину. — Да, как же я от тебя родить-то не умудрилась! — Хм... Потемкин припомнил курносое лицо великого князя Павла Петровича, вздернул одной рукой кресло обратно, как провинившегося прапорщика за шкирку. «Как подумаю, что все, чего мы с тобой навоевали, под эдакого монарха попадет!» Он давно понял, что матушка не хочет растолковать впрямую. — Наталкивает из-под тяжка, чтобы заодно проверить и себя, верно ли разложила партию. Но последнего поворота ключа у князя что-то сегодня не выходило. Да и на оно ему сдалось, когда у него совсем другой ключ в голове? От одной турецкой крепости в устье Южного Буга? Мы как говорили, Гриша... Екатерина зацепила щепоть песку из чернильного прибора и стала просеивать сквозь пальцы. Александр Павлович будет у нас российским императором.